Место силы Салтаханов куковал дома второй день. Помятые ребра ему вчера утянули специальным корсетом. По пути из академии пришлось заехать в ведомственную клинику. Там же были получены врачебные инструкции насчет того, как поскорее привести в порядок разбитое опухшее лицо. Салтаханов старательно делал примочки, втирал мази, глотал пилюли и соблюдал предписанный режим. Однако Псурцева он все же ослушался и полностью отключаться на три дня даже не думал. Наоборот, появилось время для того, чтобы почистить кое-какие хвосты. Остроносый академик из видеостудии обеспечил Салтаханову дистанционный доступ к серверу, на котором хранились видеозаписи, изъятые при обысках дома и на даче у Вараксы. В студии с помощью специальных программ оператор с коллегами распознали всех попавших в кадр и подбирали теперь досье на окружение Вараксы. У них шел монотонный механический процесс. Салтаханов решал более творческую, интуитивную задачу. Просматривал записи в поисках подсказки, где и как Варакса мог спрятать ковчег Завета. Не то чтобы он надеялся увидеть на мониторе Вараксус с лопатой возле тайника, но хотя бы какой-то намек. В большинстве записей были гулянки. На охоте, на рыбалке, дома, в старой Ладоге. И компания с годами изменялась не сильно. Одинцов, мужики со станции автосервиса, главным образом бывшие сослуживцы, шутили, травили анекдоты, хвастались охотничьими трофеями, пели под гитару. И одну из их песен Салтаханов помнил с детства. Единственную песню на русском, которую пел его дед на встречах с однополчанами, братьями по оружию в Великую Отечественную. У стариков был обширный репертуар, считай, все военные шлягеры, «Смуглянка», «Синий платочек», «В землянке», «Артиллеристы», «По берлинской мостовой». Но эти песни дед Салтаханова слушал молча а Баксанскую подпевал всегда. «Почему так?» — спросил его в детстве Салтаханов, и дед рассказал. К осени 42-го года горные стрелки дивизии Эдельвейс, водрузившие флаг со свастикой на Эльбрусе, взяли под контроль большинство перевалов и подобрались к Баксанскому ущелью. Дивизия Эдельвейс была гордостью вермахта. В отборных частях дивизии служили только взрослые мужчины, здоровяки, выросшие в горах Южной Германии и Австрии. Они привыкли к постоянному холоду, глубокому снегу и буранам. Их не пугала нехватка кислорода на больших высотах. Гитлеровский спецназ пользовался самым современным оружием. Экипировки подразделений «Эдельвейс» завидовали профессиональные альпинисты. Очередным подвигом горных стрелков должен был стать захват Баксанского ущелья, через которое дороги вели в Карачаево-Черкесию, к верховьям Хлебной Кубани и в Закавказье, к Бакинской нефти. Дивизия Эдельвейс методично перемалывала остатки красноармейцев, засевших в ущелье. Германское командование уже готовилось рапортовать в Берлин о выполнении задачи. Но путь альпийским горцам преградили горцы Кавказа. Из них и мастеров скалолазного спорта в Красной Армии на скорую руку сформировали подразделение наподобие Дельвейса. Конечно, у защитников Баксанского ущелья не было ни такого оружия, ни особого питания или экипировки. Их спасало только знание гор, умение выживать там, где нет жизни, и несокрушимый воинский дух. А еще песня, написанная бойцами сводного отряда, в котором оказался дед Салтаханова. «Мелодия довоенного танго мы с тобой не первый май встречаем с новыми словами» превратилась в их боевой гимн. Многие из певших эту песню навсегда остались в безыменных ледяных могилах Баксанского ущелья. Но не пропустили Эдельвейс. Деда Салтаханова в конце зимы сорок третьего представили к званию героя Советского Союза. Летом он получил отпуск в Чечню, и родственники гордо привезли двадцатилетнего сержанта, сверкающего новеньким орденом Ленина и золотой звездой героя по всем окрестным селам. Потом дед вернулся на фронт, снова воевал, был ранен, а к марту сорок четвёртого узнал, что всех до единого чеченцев погрузили в эшелоны и вывезли в ссылку. Народ поголовно был объявлен пособником оккупантов. После войны деду, как герою, разрешили жить в Чечне, но он отправился вслед за сосланными родственниками. И только в 59-м году, после реабилитации, вместе с остальными чеченцами смог вернуться на свою землю. Дед не пел русских военных песен, но для Баксанской делал исключение. Потому и оторопел Салтаханов, когда генерал Псурцев напел ему на знакомый мотив слова-пароли, которым обменивались Варакса с Одинцовым. А в записях Варакса он услышал уже всю песню целиком. Она превратилась в гимн коос который сложили спецназовцы послевоенной поры, участники новых войн в разных концах света. Вараксы песню пели почти на каждой гулянке, так что снова и снова, гоняя в компьютере записи, Салтаханов видел крепких мужчин и слышал бывшее дедовское, а теперь куосовское танго. Бой затих у взорванного моста, ГСН растаяло во тьме, Замп А.Д. не терпящий удобства умирает на сырой земле. Жаркая нерусская погода застывает на его губах, «Звезды родного небосвода замирают в голубых глазах». Салтаханов выяснил, что ГСН означает головку самонаведения ракеты, а таинственный зампаде — это заместитель командира по диверсионной работе. Узнал про подмосковную Балашиху, где рядом с дорожным НИИ располагался пропускной пункт на базу «Колос», и про соседнее кафе «Радуга», которое лихие спецназовцы окрестили рестораном «Бычий глаз». Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет, и к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет. Подойдет, осмотрит, удивится, вскинет автомат, прищурит глаз, скажет «Много съел я бледнолицах русских буду кушать в первый раз». Салтаханов слушал хор суровых головорезов не из любви к искусству. Он пытался проникнуться духом этой компании Гимн Куос очень годился для нужного настроя. Неспроста Одинцов и Варакса подавались с его помощью сигналы тревоги. абсурцев мгновенно опознал своих коллег и раскрутил комбинацию, до которой Салтаханов не додумался бы никогда в жизни. А в России зацвела гречиха. Там не бродит дикий папуаз. Есть в России город Балашиха. и Есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан спешат гурьбой. Среди них идут, держа равненье, парни с удивительной судьбой. Они пели за столом с водкой и шашлыками, подтянутые, мускулистые. С годами их не становилось больше, их становилось меньше. Войны продолжались, и на этих войнах продолжали гибнуть даже универсальные солдаты Коос. Кто-то уезжал, кого-то добивали старые раны, а оставшиеся снова собирались за столом, третьим тостом поднимали стопки за тех, кого с нами нет, и выпивали, не чокаясь, и потом снова пели. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют «Дяденька-шпион. Ну а если гром великий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Дорнии». Большинство записей были сделаны в Старой Ладоге. Салтаханову так и не удалось там побывать. После гибели Варакса и захвата Одинцова он работал в бункере. Но академики тщательно обыскали дом и флигель, Вывезли все, что могло представлять интерес для расследования, и не нашли никаких следов ковчега. Салтаханов смотрел на монитор. Строй деревьев, аккуратный двор, пышущий жаром мангал, накрытый стол, мясо под крепкие напитки, гитара и поющие мужчины с волевыми лицами. Ничего особенного. Почему же его так привлекает эта картина? Может, потому что в собственной жизни не было ничего подобного? Да, он бы дорого дал за то, чтобы оказаться одним из этих воинов, настоящих, а не ряженых, звякающих цацками в штабах и на парадах. Он бы хотел быть таким же, как они, собственными руками, творившие историю и делавшие то, чего не могли сделать политики. Сидеть среди них, как равный а не кривиться от вопросов пьяных дембелей в дни военных праздников. «Мужик-то вообще служил!» Дикой силой веяло от компании в Вараксе с Одинцовым и от места, где они встречались год за годом. «Надо туда съездить», — думал Салтаханов. «Вряд ли академики, которых псурцев лично отобрал и командировал в Старую Ладогу, могли что-то пропустить. И все же, все же надо съездить».